«Диана, так все необычно и непривычно, то тише гладь, то все кувырком. И это я сейчас говорю не только про отбор, на который попала Кристина, но и про себя. Если я думала, что после бала смогу отсидеться в тишине и поскучать, то пришлось кардинально поменять свои планы. Виной всему Арчен Мар, который заявился в гости. Ко мне. Я нашел ту комнату, о которой ты говорила» проговорил он быстро, и такими глазами на меня посмотрел, словно открыл новый элемент для таблицы Менделеева. «Мне нужна помощь». «Ого, это что-то новое». «Какая именно?» Не могла не уточнить. «Просто сидеть одной в доме. Скучно, а в город идти страшно. Я пока еще не все законы и правила поняла. Мало ли, вдруг куда встряну? Не очень-то хотелось бы». Вот занятия надо посещать в библиотеке, это да, как сказал Дворецкий. Портал всегда открыт, могу попасть в академию в любое время дня и ночи. Вот я и думаю, чего он стоит без дела? Пылиться. Надо продолжать обучение. Надо пройти по лестницам и посмотреть на другие комнаты и кабинеты. Что-то мне подсказывает, все не так-то просто. «Дважды меня уговаривать не пришлось», — как сказал помощник ректора. «Комнаты потайные видно, если пользоваться лестницей, словно какой-то пространственный карман или переход имеется. Так как все пользуются телепортами, то никто и не лезет в неприятности. А мы? Как там в мультике было?» «Надо идти, если неприятностью ждут». И этим же вечером, когда вернулись от Кристины, когда я убедилась, что на балу подруга блистала и сияла, мы отправились на вылазку по Академии. Странно очень было делать это в компании преподавателя по темной магии. Я как бы привыкла рядом с собой видеть несколько другого человека. «Илла Арченмар», — обратилась я к мужчине, а он аж поморщился. «Давай так, когда мы наедине, то можно меня звать, По имени. Точно можно, уточнила. Это не будет звучать как оскорбление. Нет, произнес мужчина, смотря на меня. Ну, хорошо, Арчин. Он даже чуть заметно вздрогнул, наверное, с непривычки. Получается, если Кристина проходит отбор, то она является Эрой Эрвина. Именно, подтвердил мою догадку мужчина. Ужас! Искренне произнесла я. «Хорошо, что мы можем притяжению противостоять, да?» Даже толкнула мужчину в бок, чтобы он меня поддержал. «Прекрасная стойкость и особенность вашей личности. Редкость, я бы даже сказал, эксклюзивность». «Ну вот, я и говорю, что мне крайне повезло. Я вот ни за что не хочу сближаться с драконом, для которого я являюсь Эррой. Знать бы еще, кто он такой, стороной бы обходила». Академия ночью ничуть не изменилась. С тех пор, как мы бегали на занятия с Кристиной, я прекрасно ориентировалась во всех коридорах, поэтому смело зашла в холл и свернула в сторону лестницы. «С чего начнем? уточнила. «Предлагаю пока пройтись до второго этажа и посмотреть, коснулись ли его изменения». Пожав плечами, так как совершенно ничего не имела против внепланового путешествия, стала подниматься по лестнице. Она, как и вся Академия, блистала чистотой, кроме... «Смотри!» — я даже присела, подняв длинный белый волос, который зацепился за перилу. «Что-то не припомню никого из Академии с таким цветом и длиной», — произнес Арчин. «Ты всех знать не можешь», — не согласилась я. «Походи по занятиям, поищи, я тоже посмотрю». «Ладно, давай пока спрячем находку». Мужчина развел ладони в сторону, и волосы в моих руках просто испарился. Надеюсь, он его не уничтожил, потому что улика ценная, я бы даже сказала, бесценная в нашем случае. Пройдя по лестнице на второй этаж, мы остановились в просторном холле, который ничем не отличался от того, на который могли попасть студенты. «Мне кажется, изменений нет», — произнесла нерешительно. «Но осмотреться стоит», — твердо произнес преподаватель. Разумно я бы не ушла просто так, не пройдя каждый угол. Мы открывали аудиторию за аудиторией, но во всех кабинетах были именно классы для работы и прослушивания лекций. Все, как и всегда, даже не интересно. Пойдем выше, уточнила и замерла, заметив на полу рядом со статуей полосы. Смотри! Мы подошли ближе и пришли к выводу, что гипсовый белый лебедь или что это заместная птица, сильно похожая на него. Явно перемещалась, и неоднократно при этом двигалась она чуть в сторону, чтобы можно было пройти. «Куда только? В стену?» Арчен подвинул статую, но ничего не произошло. Я даже поближе подошла. «Ну?» — уточнила. «Ничего», — произнес он, щупая стену. «Жаль», — успела добавить, — прежде чем меня потянула в другую стену, которая находилась совсем рядом с той, что мы так тщательно обследовали. Арчен! Меня вытолкнуло в комнату, которую я в академии еще ни разу не видела. Она явно была потайной, и сколько их таких было, не перечесть. Блин, нужно было идти к Иллифре, она бы нашла информацию обо всех комнатах. Так, только без паники, произнесла, осмотрелась и поняла, что нахожусь совершенно одна, и запаниковала еще сильнее. «Диана!» Рядом со мной из стены вывалился преподаватель, который моментально задушил меня в своих руках. Все хорошо? Больно? Страшно. Просто страшно, произнесла, находясь в некотором шоке. Что-то не припомню, чтобы он обо мне так сильно переживал. В прошлый раз было совершенно наоборот. Наверное, совесть проснулась. Да, я так и понял. После долгой паузы произнес мужчина и отпустил меня. Итак, это комната. Потайная комната, поправила я. Тут нет окон и дверей. Действительно согласился со мной Арченмар. «Судя по грязи, тут давно никто не был». «Был», — оповестил мужчина. «Вот, смотри, тут следы от ладоней. Именно в этом месте стёрта пыль и убрана паутина». Мужчина остановился у еще одной стены, которую обследовал вдоль поперек, но ничего найти не смог. «Давай я», — предложила. «У меня как-то с первого раза получается все находить». «Ну, конечно», — он поднял голову. «Драконы не могут открыть некоторые двери, если на них наложено определенное заклятие. Значит, мы имеем дело с магом. Или магами». Я искоса посмотрела на преподавателя, на которого снизошло озарение. Он радостным от новости не выглядел наоборот. Между бровей залегла морщина. Глаза сразу же изменились, поменяв цвет на огненный, а зрачок несколько вытянулся. Выглядело жутко завораживающе. «Но больше страшно, конечно». «А на меня двери срабатывают?» — уточнила я. «Да», — кивнул Илмар. «Ты человек. тебя от дракона нет ни капли, поэтому тебя проходы и двери пропускают. Я же могу зайти только после тебя. Вот почему я ничего толком найти не смог. Только ту дверь, через которую вы уже входили». «Тогда я пошла?» — потянулась к стене. «Нет!» — громко остановил меня преподаватель. «Давай попробуем вот как». Он взял меня за руку и головой указал на стену. Как только коснулась шершавой и прохладной поверхности, меня сразу же перенесло в другое место, но вместе со мной и Арчина. «Значит, так и будем передвигаться», более жизнеутверждающе произнес мужчина. «Угу», вздохнула, «за ручку». Итак, новая комната была обжита, если так можно ее назвать. Например, пыль имелась только по углам, а вот столы и все, что было рядом с ним, активно кем-то использовалось. Создалось впечатление, что тут изготавливали какую-то вещь или же вещество. Уж очень много грязных склянок и банок с засохшей жидкостью внутри. Горелка, давно потухшая. Какие-то тетрадки, правда, уже изжившие себя настолько, что страницы стали желтыми, чернила местами выцвели. Кстати, записи сейчас... Изучал преподаватель, внимательно вчитываясь в ровные строчки, а после осторожно закрыл тетради. «Это нужно изучить», — проговорил он. «У меня есть нехорошие догадки». «Поделишься?» — уточнила. «Не хочется никого пугать и расстраивать, но, похоже, тут делали то, что может убить дракона». «Яд?» — не поверила я. «Похоже на то». «А вас разве нельзя отравить?» «Это так, чисто теоретический вопрос». «Нет, к ядам мы совершенно равнодушны, поэтому и придумывают разные способы». Я лишь покачала головой, но вдруг удивленно уставилась на Арчина. «А зачем вас травить?» По спине даже холодок прошелся. «Не то чтобы я так уж сильно переживала за весь драконий рот». С недавних пор я к нему отношусь настороженно, но вот конкретно этого рыжеволосого мужика было немного жаль. Он только встал на правильную тропинку, убрав в сторону высокомерия. Из него еще можно сделать достойного человека. Мы сильнее, занимаем каждую нишу, нас намного больше, чем магов и простых людей, а с каждым годом количество только растет. Были времена, когда маги восставали против драконов, желая сравниться с ними в силе и мудрости. Тут я скептически выгнула бровь. Только мы живем намного больше, поэтому наши представители и ходят во главе управления этим миром. Наши предки многое повидали, эти знания передаются из поколения в поколение. Маги же таким похвастаться не могут. Порой сила стихий настолько велика, что они не в состоянии совладать с нею потому что тело слабое». О чем то похожем говорила и Илла Фри. «Дракон имеет большую силу, потому что он зверь и человек наполовину. Стихия им была подвластна, чем магам. Бывают уникумы, которые мощны, но опять же не настолько. Из-за своего несовершенства и жажды власти маги часто творили беспредел, пытаясь кому-то показать, насколько они сильны и уникальны. Наверное, такая демонстрация — Подходило людям, которые верили магам больше, так как драконов разумно опасались. Это, получается, снова кто-то против вас замыслил что-то нехорошее? Сразу же догадалась я. И, судя по всему, действовать будут теперь не силой, а хитростью. Тогда нужно обязательно найти Гарика, сразу же произнесла я. Чувствую, без него здесь не обошлось. Ищейки уже вышли на его след. Осталось совсем немного. Облазив в комнату вдоль-поперек, я в какой-то момент поняла, что очень сильно хочу спать. Глаза буквально закрывались. Арчин взял что-то со стола, перенес в одно ему известное место и снова схватил меня за руку. Так мы и вышли сначала в коридор, потом порталом. Мужчина доставил меня до дома. Да, как же непривычно теперь это невысокое строение называть домом. Наверное, мне потребуется много времени, чтобы смириться с тем, что я никогда не вернусь назад. Надо срочно в Академии найти Валеру и Степана. Если мы собираемся в будущем открыть свое дело, то пора бы этих друзей забрать с собой.